Глава 22. Как психологи измеряют счастье? Нормальные герои всегда идут в обход. Что только мы с вами уже не измеряли. Уровень депрессии, невротической готовности, тревожности и прочих психологических прелестей. Теперь вот добрались до счастья. Итак, вопрос. Как измерить счастье? Ответ. Никак. Нет у нас пока такого счастья мира, и неизвестно, будет ли. Но тем не менее, идея вовсе не безнадежна. Не можем измерить такую расплывчатую величину, как счастье. Давайте придумаем другую, чуть более определенную. Главное условие, чтобы эта величина, которую можно измерить, прямо коррелировала с большинством из возможных значений понятия счастья. Обратная корреляция, кстати, тоже устроит. Например, мы по тревожности можем оценить эмоциональный комфорт человека. Обычно все-таки дискомфорт. Доктор счастья и его соратники Тема стала более чем актуальна в 60 годы прошлого века. Таким образом, ее первооткрыватели практически наши современники. Они же... Родоначальники такого направления науки, как позитивная психология. Один из них, Эд Диннер, из университета Иллинойса, даже получил в народе узнаваемое имя – доктор счастья. Нет, конечно, и до него эта тема волновала философов. Но здесь речь все-таки идет уже не о философии, а о совершенно практическом, применимом знании и весьма полезном к тому же. Ведь если ты начинаешь что-то совершенно практически понимать счастье, то значит и с несчастьями разбираться тоже станет легче. Короче, появляются перспективы полезного, реального применения полученных знаний. Счастье и благополучие субъективное и не очень. Диннер вел новый конструкт, прямо коррелировавший со счастьем, но обладавший возможностью его количественно измерить. Так появился термин «субъективное психологическое благополучие». Все объяснения уже есть в нем самом. Субъективное значит самооценочное, взгляд изнутри и взгляд с двух сторон, аффективной, эмоциональной и когнитивной, оценка разумом. Эмоции оцениваем опять-таки с обеих сторон, положительной и отрицательной. Оказалось, что связь между положительными и отрицательными эмоциями двоякая. Прямая корреляция по интенсивности эмоций. То есть, если вы умеете сильно страдать, то, скорее всего, умеете и сильно радоваться. Но ведь эмоции-то названные противоположны по направленности, а значит, между ними есть обратная корреляция. Чем чаще вы в плохом настроении, тем реже в хорошем. И наоборот. Терминов много, но уже хочется что-нибудь измерить. На самом деле подходов к смыслу термина «психологическое благополучие» тоже более чем достаточно. Основных два. Гедонистический – от греческого слова «удовольствие» и эвдемонистический – от слова «счастье». Куда ж без него? Первый, как вы уже поняли, попроще, и именно к нему примыкает подход Эда Диннера. Второй активно развивала, например, кэрл Рифф из Висконсинского университета. В ее модели психологического благополучия уже целых шесть основных факторов – автономия, управление средой, отношения с окружающими, личностный рост, жизненные цели и самопринятие. Это все безумно интересно и практически весьма действенно. Очень рекомендую ознакомиться поближе и поглубже. Ее тест вы тоже можете пройти, но там уже минимум 84 вопроса и непростая обработка. А потому сделать это лучше в интернете с компьютером. А мы давайте вернемся к измерению счастья по гедонистической модели. По крайней мере, так, как предложил Эд динер в своей шкале удовлетворенности жизнью. Satisfaction with Life Scale. S, W, L, S. Измеряем счастье по шкале динера Как это работает? Автор с коллегами предложил ее в 1985 году. Я привожу русскоязычную адаптацию Дмитрия Алексеевича Леонтьева и Евгения Николаевича Осина 2003 года. Итак, вам предложены пять утверждений. Первое. В целом моя жизнь близка к идеалу. Второе. Условия моей жизни прекрасные. Третье. Я удовлетворен жизнью. Четвертое. К настоящему моменту я уже получил от жизни все, чего хотел. Пятое. Если бы я мог прожить жизнь заново, то не изменил бы почти ничего. Каждое из выше приведенных утверждений вы должны оценить одним из следующих вариантов ответа. Первое. Определенно не согласен – один балл. Второе. Не согласен – два балла. Третье. До определенной степени не согласен – 3 балла. Четвертое. Ни то, ни другое – 4 балла. Пятое. До определенной степени согласен – 5 баллов. Шестое. Согласен – 6 баллов. Седьмое. Определенно согласен – 7 баллов. Подсчитываем баллы и делаем выводы. Номер ответа равен количеству баллов, которым вы оцениваете данное утверждение. Каждое утверждение вы должны оценить отдельно. Например, третье утверждение вы оцениваете фразой «до определенной степени согласен». Оно стоит 5 баллов. Значит, напротив третьего утверждения появится оценка в 5 баллов. В итоге, напротив каждого утверждения появится оценка в баллах. Осталось только сложить эти баллы по всем пяти утверждениям. Что намерили, то мы и есть. Но это не точно. Ну и теперь анализируем полученную сумму. До девяти баллов. Очень недоволен. Низкий показатель удовлетворенности жизнью. 10-14 баллов недоволен. Заметно пониженный показатель. 15-19 слегка недоволен. Результат чуть ниже среднего. 20-24 более-менее доволен. Средний результат, но не для всех стран. 25-29 Очень доволен. Заметно выше среднего. 30-35. В высшей степени доволен. Короче, жизнь удалась. Да, в разных странах средние результаты разные. Например, у нас это примерно 22 балла. В Америке данные с того же порядка. Студенты 23 балла. Пожилые американцы 27 баллов. Для сравнения, средний показатель SWLS у восточноевропейских и китайских студентов – 16-19 баллов. Ну и в США, конечно, он очень сильно меняется при конкретизации. Это как средняя температура по больнице. Так у заключенных американских тюрем удовлетворенность жизнью по данному тесту вытягивает всего на 12 баллов. Ну и что теперь со всем этим делать? Предупрежден, значит вооружен. Если намерили скудновато, значит надо менять жизнь. И менять ее можно в любом возрасте и почти в любых условиях. Мартин Селигман, еще один столб позитивной психологии, снял в эксперименте и ввел в научный обиход термин «выученная беспомощность». Очень плохое состояние. И, к сожалению, довольно частое. Так вот, оно лечится и вовсе не таблетками, а как? Действиями, маленькими, даже крошечными, но обязательно по собственной воле и становящимися привычными. Впрочем, это тема отдельного и вовсе не краткого разговора. В любом случае, неважные результаты любого теста – это никакой не приговор – а аргументированный совет что-то менять в своей привычной жизни.